роккамболь оставаясь верным сэру вильямсу ускользнул от Армана, который благодаря ночи должен был отказаться даже от мысли поймать его нечего терять голову при виде ножей и пистолетов рассуждал негодяй незачем передавать тайны капитана какого-нибудь филантропу я не люблю этих людей декергац или он рулан Торопливо воротились в кабак, рассчитывая вырвать у старухи тайну, которую так хорошо сохранил Рокамболь. Но вдова Фипар уже исчезла. Кабак был пуст, и Арман нашел в нем только труп Коляра, еще теплый. Заговор охотников В то время как Арман де Кергац спасал Леона Ролана от верной смерти, Сэр Уильямс осаждал в Британии сердце Армины де Попрео. Нам пора уже возвратиться к происшествиям, последовавшим за его отъездом из замка жены. Мы видели, что баронет быстро вышел из гостиной старой баронессы де Кермадек, притворяясь сильно взволнованным. Сел на лошадь с видом человека, избежавшего громадной опасности. Мы видели уже что сэр вильямс отлично знал местность, несмотря на то что уже давно тут не жил он мог бы с закрытыми глазами проехать в мануар владение кавалера деласси. он пустил лошадь в галоп доехал до леса и минут через двадцать увидел башни замка резко выделявшиеся на освещенном луною небе. хотя керлаван был недалеко Сэр Вильямс был вполне уверен, что в мануаре никто, и особенно старый кавалер, не узнает в нем Виконта Андреа. Уверенность это объяснялась двумя обстоятельствами. Во-первых, Виконт уехал из этих мест уже десять лет тому назад. Он уехал без безбородом юношей, а возвращался с великолепной черной бородой. Походка, манера, выговор его совершенно изменились. Он был до последней степени похож на англичанина. Другая причина, по которой он смело мог рассчитывать не быть узнанным, состояла в том, что граф Филиппоне, отец его, со времени своего преступления, убийства маленького Армана, жил в совершенном уединении и не принимал никого из соседей. Молодой виконт Андре ни разу не был ни у кавалера де Ласси, ни у баронессы, де Поэтому сэр Вильямс смело въехал во двор мануара. — Дома, кавалер де Лоси? — спросил он у лакея, выбежавшего к нему навстречу и принявшего от него повод. — Господин кавалер еще не возвращался, — отвечал лакей. — Он сегодня на охоте, и, вероятно, зверь ушел далеко потому что целый день не слыхали ни звука рогов, ни лая собак. Но если господину угодно будет подождать... — Я подожду, — сказал сэр Вильямс, сходя с лошади. Он вошел в замок со смелым видом человека, пришедшего к своему другу. Лакей проводил сэра Вильямса в столовую, совмещающую в себе гостиную, охотничий музей и рабочий кабинет старого кавалера, где он в дождливые и холодные дни, когда бывал дома, проводил все свое время. В огромном камине, украшенном фамильным гербом лоси, горел огонь. В двух шагах от него был накрыт прибор для кавалера. На маленьком столе стояла чеканная серебряная посуда с полустертыми гербами, початый пирог, две бутылки вина и один из тех гигантских кубков, из которых... Могут еще пить только дети крестоносцев. На стенах висели ружья, оленьи рога, охотничьи ножи, а на полу был послан громадный ковер из шитых волчьих шкур. В углах комнаты висели четыре фамильных портрета, остатки большой картинной галереи мануара. Это были портреты четырех маркизов де Ласси, умерших в разное время от ран, полученных именно на охоте. Это оружие, эти портреты, эти волчьи шкуры указывали на страсть кавалера к охоте. И сэр Вильямс,